Эпилог. Сразу за Псковым все небо заволокла мутная серая пелена, а затем зарядил какой-то нескончаемый дождь, грозивший затянуться до самого Новгорода. Дворники безустро трудились, сбрасывая воду с ветрового стекла, и оно немедленно заплывало новыми каплями. Я смотрел на струи воды на окнах и напряженно думал, пытаясь уместить последние события в какую-то связанную картину. Получалось не особенно хорошо. «А зачем они вообще нам нужны?» – вдруг спросила Ленка. «Лесные-то?» – очнулся я от своих раздумий. «Ну да. Нам что, так уж нужна их алхимия?» «Да совершенно не нужна», – пожал плечами я. «Даже наоборот, было бы лучше без нее. Мы можем заработать и деньги гораздо проще, например, купить доли в нескольких прибыльных предприятиях. Нас многие будут рады видеть в компаньонах. А что делать с этой алхимией, мне пока совершенно не ясно». Ясно только, что придется оттоптать ноги многим влиятельным людям, и проблем с этим будет не унести. Тогда зачем? Недоумевала Ленка. У нас другого выхода нет, вздохнул я. Если мы не занимаемся их алхимией, они будут ее продавать сами. Им придется, им больше нечего продавать, понимаешь? А как только церковь выяснит, что они производят высокую алхимию, у нас отберут баронство. Найдут способ. А лесные, по сути, станут рабами. Единственная альтернатива для нас – это вышвырнуть их из баронства но этот вариант мне не нравится. Взять и выкинуть на улицу кучу людей с женщинами и детьми – это, по-твоему, достойный поступок? Ну хорошо. Если мы не занимаемся алхимией, то нас могут отобрать баронство. Оно нам нужно? Ты уже спрашивала, я могу только повторить свой ответ. Имперский титул дает нам некоторые преимущества, но сказать по правде не особенно большие. Не стоят эти преимущества мороки с баронством. Тогда я тебя совсем не понимаю, Кенни. Все просто, Лен. Я был очень зол на папу и хотел заставить его дорого заплатить. А он взял и дорого заплатил. Отказаться я уже не мог, да у меня тогда и не было возможности оценить все последствия. А сейчас? Я сам потребовал плату, я по своей воле ее принял, от меня уже зависит множество людей. Все те люди в баронстве, что решили связать свою жизнь с нашей семьей, и кому придется плохо, если они лишатся нашей защиты. Да те же лесные, пусть даже они вряд ли это понимают. И если я вдруг скажу, что я передумал, мне это главная боль ни к чему, разбирайтесь с этим сами, после этого мне можно будет расстаться с надеждой когда-нибудь подняться до высшего. Такой поступок невозможно совместить с путем владения. Я просто это чувствую, вовне все протестует при мысли о том, чтобы сдаться. Когда я это говорил, у меня внезапно включилась паранойя, и я задумался, а сам ли я потребовал плату от папы? Вот, к примеру, я немало раздумывал над своим визитом в храм и все больше склонялся к мысли, что меня подтолкнули туда идти. Иначе просто невозможно объяснить, почему я вдруг забыл все о богах и пошел в храм без малейших мыслей, как крестьянин на воскресную службу. А может ли такое быть, что меня точно так же подтолкнули к этому баронству? Например, если сила вдруг решила свести меня с лесными. И если это действительно так, то зачем силе понадобилось, чтобы я с ними встретился? «А знаешь, Лен, после некоторого раздумья сказал я, Я, пожалуй, поторопился насчет того, что лесные нам не нужны. Если мы подружимся с ними, то сможем многое узнать о силе. Они используют ее очень необычно. У них ведь источник не точечный, как мы привыкли, а растянут на весь лес. Они фактически живут в источнике. И еще у их источник очень необычная структура. Он настроен сразу на всех них, а обычный источник можно настроить только на одного. Мы вдвоем настроены, напомнила мне очевидный факт Ленка. И это очень странно. Когда я упомянул про это Стефе, она очень удивилась и сказала, что этого быть не может. Источник нельзя настроить даже на близких родственников. Если, к примеру, источник Ренских настроить на Стефу, Ольга потеряет настройку перестанет быть матерью рода. А ведь мы с тобой даже не кровные родственники. Может, это из-за нашей связи? Нет, не согласился я. Связь – это вещь совершенно обычная и хорошо изученная. Но настройка она никак не влияет, это известный факт. Но, возможно, мы разгадаем эту загадку, если поймем, как лесные работают с силой. Возможно, согласилась Ленка. Вообще-то и в самом деле интересно узнать, как они это делают. Если у нас получится убедить их поделиться знаниями. Верно, если получится. Хотя я уверен, что способ есть. Иначе зачем бы сила подводила меня к лесным? При этом надо признать неприятный факт, что сила пока воспринимает меня как инструмент, а не как личность, достойную общения. Все же, как не обидно было это слышать, но Стефа была права, говоря, что у меня пока слишком слабая воля. А может быть, никто на меня не воздействовал, а я просто пытаюсь перед собой оправдаться? Очень удобно свою жадность, глупость, слабоволие списать на происки высших сил. Мол, это не я вел себя как жадный придурок, а просто судьба такая. Ничего не поделаешь. Кисмет? Ничего не поделаешь. Кисмет? Кисмет в исламе — это неизбежность, предопределенность, судьба. Пожалуй, мне стоит развивать волю хотя бы для того, чтобы не было соблазна списывать свои ошибки на кого-то там наверху. Но стоит ли вообще об этом ломать голову? Доступ к колесным – это бесценная возможность, которая есть лишь у немногих высших, и неважно как мы ее получили. Было ли это моей ошибкой или воздействием силы, этой возможностью нужно пользоваться. Путь силы, которым должен идти владеющий, заключается в том, чтобы менять мир своей волей, а не прятаться в утесах подыскивая оправдания для своих неудач. Андрей Стоев. За последним порогом. Холмы Рима. Текст читал пожилой ксеномор